Сергей Мусанив. Кто-то внутри. Книга 1. Эпиграф. Когда ты откроешь дверь в ад, будь готов к тому, что ад содрогнётся. Отто фон Бисмарк. Пролог. Одни говорили, что они были демонами, вырвавшимися из десяти судилищ, чтобы устроить ад на земле. Иные говорили, что они были обитателями другого измерения, существами, состоящими из чистой энергии, неспособными существовать здесь в своем первозданном виде и вынужденными приспосабливаться. Третьи говорили, что они присутствовали на земле всегда, с самого начала времен и терпеливо ждали своего часа высказывались и более экзотические версии всех их объединяло одно не имело большого значения как именно это произошло врата были открыты последствия оказались необратимыми династия цин прогласила свое возрождение сумела оседлать волну и вознеслась до девого неба новый император заключил с демонами великий договор и начал войну чтобы править всеми. Мы пали первыми жертвами той войны. Отрывок из книги Дзиро о Анисе. Последние дни старого мира. Глава 1 Чертов дождь шел уже четвертые сутки. И если бы рекруты постоянно не вычерпывали воду из окопа, нам бы уже пришлось плавать. А так мы всего лишь бродили по колено в грязи, «Дед говорил, грязь и война – это постоянные спутники. Ты маршируешь по грязи, ты бежишь в атаку по грязи, ты валяешься в грязи, прячась от пуль и осколков, ты дерешься в грязи, и в грязи ты умираешь. Сам дед на войне не умер, о чем, как мне кажется, на старости лет очень сожалел. Папенька, впрочем, тоже героически помереть не сподобился». «Всем хороший род Адаевских, только одна есть незадача. Не получается у князей головы свои на поле брани сложить. У деда не получилось, у павеньки не получилось. Прадед так и вовсе от лихорадки где-то в заокеанских колониях скончался, где его и похоронили в присутствии одного только консула. Если аборигенов, копавших могилу, в расчет не принимать, так что теперь лишь на меня вся надежда». И шансы мои, должен сказать, весьма неплохие. Артиллерия по нашим позициям уже несколько часов работает. А значит, скоро они опять полезут. На третий год войны на той стороне наконец-то случился снарядный голод. Так что они уже не могут себе позволить полить по нашим позициям просто профилактики ради. За каждым длительным обстрелом следует атака. Несколько дней передышки, артподготовка, штурм. Это неизменный цикл, по которому мы живем в ожидании масштабного контрнаступления которое еще неизвестно, когда будет. В любом случае, начнется оно не раньше, чем закончатся дожди и просохнет земля, потому что сейчас по здешним полям только танк пройти и может, да и то не всякий. Прочая бронетехника намертво в грязи вязнет. А одними танками и пехотой, которые везде пролезет, много не навоюешь, даже с нашей поддержкой. Даже если это отборная государева пехота, имперские соколы, соль с земли, В наступлении мне не особенно хотелось, но вероятность, что удастся его избежать, была мизерная. Я здесь уже полгода, до ротации еще полгода, и то не факт, что я попаду в число счастливчиков, а шансы, что генштаб будет тянуть до осени, стремятся к нулю. Скорее всего, через пару-тройку недель и поползем, если доживем, конечно. И если они раньше не поползут, я зевнул и посмотрел на часы. «Скучаете в своей кроватке, граф? Время-то еще детское». В Петербурге, моей беззаботной молодости, то есть где-то полгода назад, я в такое время бывало только просыпался, завтракал шампанским и ехал в какое-нибудь увеселительное заведение, работающего до самого утра. Рассвет я любил встречать на набережной и, разумеется, не в одиночестве. И уже после этого, когда основное население столицы просыпалось и собиралось на работу, я отправлялся домой, чаще всего тоже не в одиночестве. А здесь в это время мне уже хотелось спать. Может быть, это все от понимания, что увеселительные заведения, рассветы на набережных и компанию, состоящую не из представителей моего пола, в ближайшее время я смогу увидеть только во сне. Кестловия. После того, как я закончил императорскую военную академию, который отдал шесть лет своей молодости, я заключил с империей негласный социальный контракт. Она, в степени папенька, конечно, позволяла мне делать все, что я хочу, спать до вечера или не спать до утра тратить семейные деньги любым непротивозаконным способом и вести сиборитский образ жизни. Взамен требует меня только готовности отдать свою жизнь, если вдруг что». И когда это «вдруг что» наконец-то произошло и случилась война, империя и в немалой степени папенька, конечно, определили меня на фронт. «Полните, граф!» – не унимался Андрюша. «Может быть, распишем пульку?» «Третьего нет», – сказал я. Петр недавно ушел в расположение медсестер. По официальной версии спросить таблетку от головной боли. По неофициальной, но явно имевшей больше отношения к правде, закрутить Амуры с какой-нибудь сестричкой. Словом, если у него получится, то он вернется к утру, а если не получится, то через 20 минут. «Мы можем сыграть и вдвоем!» «Это скучно!» «Откровенно говоря, я небольшой любитель преферанса, но братьям по оружию это времяпрепровождение по душе». — К тому же, Петр может обидеться, что мы его не подождали. — Что ж, подождем. Генератор приказал долго жить, еще до нашего прибытия на позицию, так что блиндаж освещался при помощи древней и изрядно коптящей масляной лампы. Еще здесь было холодно и сыро, поэтому вырезать из-под одеяла мне не хотелось. Я мог бы сделать так, чтобы тут стало светло, благо, что проводка осталась на месте, а Андрюша мог бы сделать здесь тепло и сухо, но инструкции и устав были против. А если штабс-капитан Абашидзе заметит, что мы нарушали инструкции и тем более устав, то следующие несколько часов станут для нас очень неприятными. А он заметит. Обязательно заметит. Такое сложно не заметить. А он из той породы командиров, что все замечает и спуску никому не дает поднимать температуру окружающей среды путем трения собственного тела о воздух, наматывая штрафные круги вокруг позиции да еще и под огнем противника, нам с Андрюшей совершенно не хотелось. Конечно, маловероятно, что они сюда попадут. До этого дня еще ни разу не попадали, но чем черт не шутит? «Чертова весна», — сказал Андрюша. «Знаете, граф, оказавшись здесь, я совершенно неожиданным для себя образом обнаружил, что ненавижу чертову весну» с этими постоянными ливнями и липнущей к ботинкам грязью. А ведь раньше это время года я любил больше прочих. Летом будет жира и пыль. Природа, поручик, это такая штука, которой нужно наслаждаться на расстоянии. Лучше всего делать это, сидя в своей городской квартире с центральным отоплением и глядя на природу в окно. При более тесном знакомстве она теряет свое очарование, знаете ли. А что касается ваших чувств к чертовой весне то они так горячи лишь из-за того, что вы в зимней кампании не участвовали. Поверьте мне, по сравнению с тем, что творилось в окопах тогда, сейчас мы прямо-таки на курорте». Андрюша из недавнего пополнения. Свежая кровь во всех смыслах. И семья его получила дворянство относительно недавно. И сам он только недавно из академии выпустился. И сразу сюда. Не повезло. Но молодой род должен доказать свою верность делам, потому что отпрыски мужского пола идут служить добровольно и в первых рядах. Выживают, разумеется, не все, но тут, как говорил мой папенька, уж кому какая планида дадина. Я присоединился к армии осенью, так что зимней кампании хребнул по полной и искренне надеялся, что до следующей на фронте не задержусь. На то, что к зиме кончится сама война, надежды не осталось, мне кажется, уже ни у кого». Обе армии завязли в окопном противостоянии, и обе стороны делают вид, что у них не осталось средств для подготовки массированного прорыва. И обе стороны, разумеется, такой прорыв готовят. Наше командование возлагает большие надежды на летнее наступление. Их командование, я полагаю, тоже. У кого что получится, никому не известно потому что фортуна, как известно, дама капризная, а на войне вдвойне. Простите за нечаянную рифму». На этом участке фронта мы всего неделю. До этого были на соседнем. А еще через неделю снова поменяем позицию. И кто знает, где мы будем хотя бы через месяц. Если останемся в живых. Нас мало. Всего три поручика и штабс-капитан. Вторая спецрота 71-го гвардейского императорского полка. Силы специального назначения. Нас мало. И мы постоянно в движении. Потому что наша главная цель – заставить противника поверить в то, что нас много что мы присутствуем на любом участке фронта, что нас тьмы и тьмы, что ими нам легион. На самом деле этот легион существует, только в каком-то другом месте, о котором генштаб нам не докладывает. Где-то в том самом месте, о котором мы ничего не знаем, из людей, которых здесь нет и чье присутствие здесь мы пытаемся имитировать постоянными боестолкновениями, формируется ударный кулак, мощный таран, который одним ударом сомнет эшелонированную оборону противника и позволит имперской армии выйти на оперативный простор. По крайней мере, штабс-капитан Абашидзе нам именно в таких терминах текущую обстановку описывает. Снаружи изрядно грохнуло. Так хорошо грохнуло, что на столе звякнула посуда, а с потолка посыпалась земля. «Хм, почти попали», — безмятежно констатировал Андрюша. «Когда-нибудь они попадут точно», — сказал я. «Если долго и упорно стрелять в чью-нибудь сторону, рано или поздно ты попадешь, пусть даже и случайно». «Но мы-то этого уже не услышим». «Что ж, это верно». Если ты услышал разрыв, значит, тебя этим прилетом не убило. Но не факт, что не убьет следующим. Относиться к этому следует философски, потому что вокруг война, а война — это серьезно. Это вам, как говаривал мой папенька, не с девками в бирюльки играть. Откинув тяжелый брезентовый полог в блиндаж втиснулся пётр Вода с его плаща стекала ручьями. — похоже что на Амурном фронте вы потерпели полное фиаско, поручик, — заявил Андрюша. «Оказалось, что она на дежурстве», — обиженно прошипел Петр. «Что же вы расписание не уточнили?» «Не уточнил. Моя ошибка. Да что уж теперь». «В следующий раз будьте внимательнее». «После этого», — мрачно сказал Петр, пристраивая свой мокрый плащ в углу и усаживаясь за стол, «нас в любой момент могут отсюда перебросить». «В любой не могут», — заметил я. «Только после драки». «Драка уже в пути», — сказал он. — Поверьте моему опыту, граф, к утру она прибудет. — Опыта у него ровно столько же, сколько и у меня. Ну, да ладно. — Как там снаружи? — Холодно, мокро, шумно. Он потянулся к стоявшему на столе чайнику, налил себе чаю в жестяную кружку, поднес ее к рту, отхребнул и снова обиженно искривило лицо. — Холодный. — Так и на улице не май месяц, — сказал Андрюша. Он подошел к столу, достал из кармана зажигалку, повертел ее в своих длинных тонких пальцах, больше подходящих пианисту, а не поручику сил специального особого назначения, откинул крышку, крутанул колесико и несколько секунд задумчиво смотрел на огонь. Затем указательным пальцем левой руки он дотронулся до посудины, которую Петр поставил на стол. От закипевшей в кружке жидкости пошел пар. Андрюша щелкнул крышкой зажигалки и убрал ее в карман. «Всегда к вашим услугам, поручик!» — Благодарствую, поручик, — сказал Петр. — Тоже нарушение устава, если разобраться, но такое мелкое, что даже за этого не заметит. Петр отхлебнул из чашки. Меня всегда восхищали способности людей пить напитки с температурой раскаленной лавы. Сам я так не мог. По такой погоде мне понадобилось подождать бы минут пять, чтобы чай немного остыл. — Хорошо, — довольно констатировал Петр и захрустел галетой. — Правда? — спросил я. «Что, правда? О чем вы, граф?» «Погода отвратительная. Сырость, слякоть, грязь. Вы нормально не мылись уже месяц. Вы спите в одежде, на тюфике, практически на земляном полу. Вам только что отказали в свидании. По нам работает артиллерия противника. И по вашим собственным словам, утром нам предстоит драка, в которой мы, возможно, все умрем» и тем не менее вы характеризуете все ранее приведенные мной обстоятельства словом «хорошо». И это меня немного удивляет. «Ну а каким словом вы бы их охарактеризовали, граф?» Я задумался. На «хорошо» это все, конечно, было мало похоже, но и «плохо» тоже не подходило, потому что при всем вышеперечисленном я знал, что может быть много хуже, уже бывало много хуже, и не факт, что не станет в дальнейшем. Наверное, поэтому я выбрал бы слово «нормально». При этом сам немало удивился тому, что теперь для меня стало нормой. Вот даже чай, который сейчас попивает пётр Вполне сносный по фронтовым меркам чай, хотя уже несколько раз разогретый. А ведь в давние времена в нашем родовом имении такой чай, скорее всего, в коры так поросятам бы вылили. И еще не факт, что поросята бы стали его пить, или, например, галеты. Они почти безвкусны и совсем не хрустят. «А ведь мы с Андрюшей умяли их целую пачку, так что Петру пришлось новое открывать». «Нормально», — повторил за мной Петр. «А вы знаете, почему это стало для вас нормально?» «Удивите меня, потому что вы пес». «Сам вы пес-поручик», — лениво сказал я. «И я пес», — согласился он. «Мы все здесь присутствующие псы войны. Империя выбрала нас, она взрастила нас, выпестовала» потратив без малого двадцать лет на наше обучение, чтобы теперь мы оказались именно в этом месте и тех обстоятельствах, для которых и были предназначены. Мы воины империи, господа. Как там в песне поется «Я люблю кровавый бой, я рожден для службы царской». Я любил Петра, как брата, но это не мешало мне восхищаться его потрясающей незамутненностью. Возможно, он и в самом деле был рожден для войны, и все сказанное было справедливо по отношению к нему. Но я не был уверен, что это и моя участь. По крайней мере, я не чувствовал, что нашел свое место. И наслаждения от яростных кровавых битв вовсе не получал. К сожалению, у нас тут война, а войну без боёв с противником не закончить, и уж тем более в ней не победить. — Что ж, господа, раз все мы здесь сегодня собрались, сыграем партеечку в преферанс, — предложил Андрюша. — К сожалению, вынужден вам отказать, поручик, — сказал Петр. — Поскольку я уверен, что утром нам предстоит бой, я предпочел бы немного поспать. Он допил чай, заварился на свою лежанку, накрылся одеялом. И я бы не удивился, если бы он сразу же захрапел. Вот уж поистине пес войны, человек с железными нервами. Я посмотрел на Андрюшу и развел руками. Дескать, а что я могу поделать? Сами все видите, поручик, не судьба. Андрюша вздохнул, достал книгу и придвинулся к лампе. — А вы чем займетесь, поручик? — поинтересовался он. — Постараюсь последовать примеру нашего оптимистично настроенного друга, — сказал я. — Все-таки попробую заснуть. —